Разговорство с знаменитым поэтом оказался кратким. Семенов был учтивно тратить много времени на меня, почему-то не пожелал. Он призвал меня к самостоятельности, сказал, чтобы я перестал подражать другим поэтам, высказал новые для меня в то время мысли, что стихи должны быть неповторимыми и выражать личность автора. Я действительно тогда даже не подозревал об этой истине. Заинтересованности во мне он не проявил никакой и быстро выпроводил меня за дверь, не забыл сучить обратно мою бесценную рукопись. Но всё был вежлив, интеллигентен и ничем не выказал недоброжелательства или пренебрежения. Я помню, что ушел от него без малейшей обиды, без ущемленного или оскорбленного самолюбия, хотя он не сказал о моих стихах ни одного доброго слова. И потом, несмотря на нелестный отзыв, я продолжал думать о Симонове с восхищением, и еще несколько лет очень почитал его как стихотворца. Эту же тетрадку с моими ришмованными разочарованиями в жизни я подал потом в ВГИК, поступая на режиссерский факультет. Там требовалось придавить собственные литературные произведения. Во время собеседования на приемных экзаменах мастер а им был Григорий Михайлович Кознецев задал мне вопрос: "А что вы читали?» Очевидно, он спросил меня об этом, потому что я был моложе всех других поступающих, мне еще не исполнилось 17 лет. Я был шокирован и даже возмущен, Почувствовал в Кознецевском тоне некую снисходительность. Я для своих лет читал много, Парировал я Пушкина, Лермонтова и вообще Симонова я вижу, вы тоже читали, усмехнулся Кознецев, показав тем самым, что он знакомтся с своим поэтическим творчеством. И Симонова, не почувствовав подковырки, подтвердил я. Я не понимал тогда, что высказывание Кознцева отнюдь не являлось похвалой. А потом прошло много лет. В середине шестидесятых годов я стал жить в том же поселке, где жил Степан. Иногда мы встречались. На улицах нашего дачного посёлка я здоровался с ним, он как воспитанный человек отвечал мне, но я не был уверен, что он знает, кому отвечает на приветствие. Я тогда не вел телевизионных кинопанорам, и в лицо меня никто не знал. Короче, мы никогда не беседовали, Симонов Он сам в разговор со мной не вступал, а я навязываться не любил. А к знаменитостям относился особенно отчужденно. Самолюбив был всегда. Очень боялся, что меня могут заподозрить в подлипайстве. Так жизнь и текла. Я снимал фильмы, а потом издал свою первую книгу, и вдруг я получил письмо по почте в конверте с маркой Первое и последнее письмо от Константина Михайловича Симонова. На конверте адрес был напечатан на пишущей машинке, а само письмо написано от руки. Вот оно. Дорогой Эльдар Александрович, прочел ваше грустное лицо комедии, книгу, по-моему, очень хорошую, и захотел сказать вам то, что как-то все не приходилось сказать, хоть мы и соседи. Что я видел все ваши фильмы, кроме девушки без адреса. Я люблю их. И судя по сказанному в вашей книге, больше люблю те из них, которые больше любите вы. Вот, собственно, и почти все. Кроме того, вы делаете дело, которого я совершенно не умею делать, что в то же время не мешает мне чувствовать себя вашим единомышленником чем то очень особенно важным для вас, для меня и для очень многих других людей, важным прежде всего в жизни, а затем уже и в наших профессиях. От души желаю вам всего самого доброго. Уважающий вас Константин Симонов. 24 мая 78. Боже, как я был растроган получить похвалу от самого Симонова, от человека, с которым я практически не был знаком. Я никогда не бывал у него дома, кроме этого давнего случая. Он никогда не приходил ко мне, Мы ни разу не встречались в каком-либо доме, в какой-нибудь компании. Я знал, как он дьявольски занят. Он писал книги, пьесы, делал документальные фильмы о войне и солдатах, телевизионные передачи, много помогал молодым писателям, просто людям. Уйму времени отнимали разнообразные общественные обязанности.